Глава 13 Аман Мансуров нервно курил, сидя в салоне джипа. Уцелевшие боевики, экстремисты и охрана Мансурова молча сидели на земле, пытаясь прийти в себя. Первый приступ страха и отчаяния у Мансурова прошел. То, что несколько часов назад казалось ему абсурдным и почти фантастическим, теперь было вполне естественным мансуров со злостью посмотрел на своих бойцов сидевших возле грузовика Ишаки, шаки прошипел он сердито бараны безмозглые не могли справиться с кучкой русских вас же было сорок человек а их сколько четверо пятеро и за что только я вам деньги плачу раис осторожно попытался вставить слово командир экстремистов «Сколько было русских, мы не считали, но...» «Заткнись, сыносла! – Взвизгнул Мансуров, швырнув говорившего недокуренную сигарету. «Ты должен был пересчитать их трупы! А ты что делал? Удирал как последний трус!» Командир скрипнул зубами, но ничего не ответил. Мансуров нервно пошарил в мини-баре и, достав фляжку, сделал из нее несколько больших глотков. В салоне запахло бренди. Вообще-то, Аман Мухаммеджанович предпочитал не пить при посторонних. Все-таки Коран запрещает употреблять правоверным спиртное. Но сильно перенервничавший криминальный авторитет уже меньше всего беспокоился об имидже истинного мусульманина. Ему было необходимо успокоиться, чтобы принять единственно правильное решение – Выпив, Мансуров откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Из сорока человек уцелело только пятнадцать. Русские спецназовцы не просто разгромили его людей. Они фактически уничтожили основной костяк. Убиты оба огнеметчика. Сами огнеметы остались во дворе. Никто даже не подумал их подобрать. Один из троих пулеметчиков тоже убит. Из трех пулеметов остался только один. Да и тот не советский ПКМ, а сингапурский Ультимакс-100. Его калибр больше, чем у ПКМа, но на этом все преимущества и заканчивались. Емкость барабанного магазина всего на сотню патронов, эффективная дальность стрельбы на 200-250 метров. Против пулемета «Калашникова», у которого эта дальность была вдвое больше, не слишком сильный конкурент. От взрыва фугаса погиб снайпер, который даже не успел достать свою винтовку. Основную ставку приходилось делать на то, что уцелевшие боевики вооружены знаменитыми АК-47. Правда, патронов у них не так уж и много, всего на час с небольшим интенсивного встречного боя. Но несмотря на это, русских все равно надо заманить в ловушку. Во всяком случае, попытаться. Вот только как это сделать? «Где Азабек?» – неожиданно спросил Мансуров, открывая глаза и обводя всех мутноватым от алкоголя взглядом. Боевики непонимающе переглянулись. «Что вы таращитесь на меня, как бараны?» – повысил голос Мансуров. «Я вас спрашиваю, где мой родственник Азабек? Тот самый, который вас позвал сюда?» «Мансур Раис». — осторожно проговорил один из охранников Мансурова. «Среди убитых я его не видел, но видел, как после взрыва он лег на землю и закрыл голову руками». «Ты хочешь сказать...» — зловеще прошипел Мансуров, доставая пистолет. «Что Азабек струсил и сдался русским?» «Я ничего такого не говорил, Раис». Испуганно отшатнувшись, скороговоркой забормотал охранник. «Может быть, Азабек сделал так специально?» «Как это специально?» Аман Мухамеджанович неторопливо взвел курок. «Для чего специально?» «Говори, собака!» Последние слова Мансуров выкрикнул одновременно, наводя на беднягу заряженный пистолет. И вдруг у него словно пелена слетела с глаз. Он вспомнил, что первоначально задумывал поступить именно таким образом. Подослать к русским Азабека в качестве проводника по Чуйской долине и устроить на одном из перевалов засаду. Они даже просчитали с родственником маршрут, по которому он должен был вести русских туристов. «Через перевал Кара-Мурза». И только то, что они совершенно случайно наткнулись по дороге на русских, изменило первоначальный план. А что если Азабек, увидев, как их молотят, решил специально остаться, чтобы попробовать войти в доверие к спецназовцам, напроситься к ним в проводники и вывести их на перевал Черного Мурзы к шайтанским воротам? Эта мысль показалась Мансурову вполне дельной. «В конце концов...» подумал Мансуров, прикладываясь к фляжке. «Азабек не такой глупый, каким часто кажется. А уж звериной хитрости ему не занимать. Тогда надо торопиться». «Что вы расселись, как нищие на Курбан-Байраме?» вызверился он на сидевших перед ним боевиков. «Быстро в машину!» Косясь на злое лицо главаря, бандиты молча забрались в кузов. «Куда ехать, Мансур Раис?» – осторожно спросил водитель, заводя мотор. «К шайтану в задницу!» Вне себя, отдушившего его гнева, крикнул Мансуров, но тут же взял себя в руки и достаточно спокойно приказал. «Доедем до кишлака Капчагай, а там пересядем на лошадей. Поехали, чего встал!» Грузовик развернулся, заложившись в крутой поворот и, набирая скорость, помчался по серо-коричневой полупустыне предгорий на северо-запад, в сторону киргизско-казахской границы.